В случае неудачи не обижайтесь, что мир не позаботился, если у вас на этот счет имелись сомнения. Не забывайте, что стоите перед зеркалом. В нем просто в точности отражается ваше мироощущение. Ни больше, ни меньше. Не нужно сильно расстраиваться, а тем более бороться с сомнениями. Это бесполезно. Оставьте место для ошибок и неудач. Главное – поддерживать основной курс человек не способен сам разобраться со всеми проблемами. Отдайте их миру. У него неизмеримо больше возможностей, чем у вас. Например, вы не сможете с помощью своего намерения избежать всех опасностей, потому что слой вашего мира пересекается со множеством чужих слоев. Вместо того, чтобы направлять намерение на свою безопасность, направьте его на формирование мира, Который о вас заботится и оберегает вас Тогда будет работать намерение вашего мира Примеры амальгам Мой мир выбирает для меня все самое лучшее Если я двигаюсь по течению вариантов Мир идет ко мне навстречу Я сам своим намерением формирую слой своего мира Мой мир оберегает меня Мой мир избавляет меня от проблем Мой мир заботится о том, чтобы мне жилось легко и комфортно Я делаю заказ, а мой мир исполняет его Я могу не знать, но мой мир знает, как обо мне позаботиться Мое намерение реализуется Все идет к тому, и все идет как надо Управляя своим отношением к миру, вы управляете реальностью. Со временем вы сформируете для себя весьма уютную реальность. Слой вашего мира будет буквально на глазах преображаться так, что вам придется только успевать удивляться. И сейчас, вот в этот момент, вы уже понимаете, что больше никогда не будете смотреть в зеркало мира так, как прежде. «Только что вы ощутили, как поднялся ветер перемен. Вы и ваш мир снова вместе. Он обо всем позаботится. Знайте это». В целом, картина отдельной реальности зависит от того, как человек настроен по отношению ко всему, что его окружает. Но в то же время его настрой обусловлен тем, что происходит вокруг». Получается замкнутая петля обратной связи Реальность формируется как отражение образа мыслей человека А образ, в свою очередь, во многом определяется самим отражением Человек, стоя перед зеркалом, устремляет на него все свое внимание Не пытаясь взглянуть на себя изнутри Вот и получается, что главенствующую роль в цепи обратной связи играет не образ, а отражение. Человек находится во власти зеркала, потому что, словно завороженный, смотрит на свою копию. Ему не приходит в голову, что можно изменить сам оригинал. И именно в силу этой зацикленности внимания на отражении мы получаем то, чего активно не желаем. Обычно негативные переживания всецело владеют вниманием человека. Человек вечно таскает с собой то, чего не приемлет. Он озабочен тем, что его не устраивает. Думает о том, чего не хочет, и не хочет того, о чем думает. Вот такой парадокс. Но ведь зеркало не учитывает желание или нежелание человека. Оно просто в точности передает содержание образа. «Ни больше, ни меньше».